Ахунбаев знал, что у Енакиева часы идут абсолютно верно. Уговорил, сказал Ахунбаев, весело блестя своими черными, как жучки, жесткими глазами, и перевел свои часы на три минуты назад. Итак, так надеюсь на вас, как на Каменную гору. Надейтесь. Огоньку не жалейте. Дадим. Ваш табачок, наш огонек, сказал Енакиев рассеянно и не совсем, кстати, солдатскую поговорку.